Глава десятая. Проснувшись по ощущению довольно рано, томна потянулась и перевернулась на бок, желая досмотреть прерванный сон. Но через секунду приподнялась. Что-то было не так. Я прислушалась и рухнула на подушку. Вокруг стояла невероятная тишина, нарушаемая лишь шелестом ветра и редким многоголосием птиц, резвящихся в лазурном небе. Было очень непривычно просыпаться под естественные звуки природы, а не ужасные вопли дракона, безумно раздражающие меня по утрам все последнее время. Мысли автоматически перескочили на события вчерашнего вечера. Я совершенно не ожидала, что Ричард способен на такое безумство. Конечно, обретение пары, то есть меня, лишило его душевного равновесия. Но надо быть глупцом, чтобы надеяться, что какая-то там татуировка действительно сможет связать нас навечно. В мои планы никогда не входило в внезапное замужество. И я верила в то, что прежде всего между супругами должны быть настоящие искренние чувства. Только тогда семейная жизнь будет похожа на сказку. Но, видимо, Ричард считал по-другому, расрешился на такое безумие. Что же, это его огромная ошибка. Пока мы не станем близки, наш брак не вступит в силу. А значит, у меня еще есть шанс вернуться домой. Тем более, что он вчера мне самым наглым образом солгал. Но я была так ошеломлена его неадекватным поведением, что поняла это только сейчас. Он же отпустил свою первую жену к другому мужчине. А значит, в этом мире все-таки существовали разводы. Ну, по крайней мере, прецеденты были. Рассматривая необычный рисунок брачной татуировки, теперь украшавшей мою руку, стала размышлять над планом, придуманным вчера. Возможно, он был наивным и немного детским но ничего другого мне в голову не приходило. Цель была одна — добиться развода, пока наш брак еще не вступил в полную силу, и вернуться как можно скорее к родителям, в свой привычный и уютный мир, где не было ни магии, ни драконов. Чтобы добиться желаемого, я решила превратить жизнь Ричарда в невыносимый взрывной коктейль, наполненный неприятностями и нервотрепкой, тем самым доказав ему, что абсолютно не подхожу на роль главной леди клана. И его брак со мной — большая ошибка, которую необходимо немедленно исправить. Я не знала, что у меня получится, но настроена была весьма решительно. Мои размышления прервал тихий стук. И прежде чем успела ответить, дверь приоткрылась, и я увидела любопытную мордашку Феликса, а затем раздался его весьма громкий шепот. «Майя, ты спишь? Майя?» «Нет», — ответила я, подумав о том, что даже если и спала, то он бы точно меня разбудил послышался топот босых ног, а потом Феликс заскочил на кровать и, прижавшись ко мне, признался. «Я соскучился». «Ты ж мой хороший!» Обняла его двумя руками и слегка пощекотала. В ответ раздался заливистый смех. «Пусти!» «Не пущу!» Захохотала я, продолжая щекотать мальчика. Какое-то время мы дурачились, свалив на пол одеяло и подушки, и остановились лишь тогда, когда услышали настойчивое Замерев, посмотрела в сторону двери и увидела Ричарда, который стоял на пороге, сложив руки на груди. «Доброе утро, папочка!» — прокричал Феликс, сползая с меня. «А нам так весело!» «Я заметил», — усмехнулся мужчина, скользнув по мне взглядом, остановив его на моих обнаженных ногах. Дурачась с мальчиком, я совсем забыла, что на мне короткая ночная сорочка, и сейчас поняла в каком дурацком положении нас застал дракон. Я валяюсь на спине, практически обнаженная. Феликс выседает на мне, оба растрепанные и красные от смеха. «А стучать не учили?» — спросила я, придерживая мальчика рукой, чтобы он не упал с постели. «Вы тут так веселились, что ничего не слышали», — ответил Ричард. «Смотрю, вы поладили?» «Нам немало пришлось пережить вместе, пока ты находился в беспамятстве» ведь это так по-мужски, наворотить дел, а потом прикинуться безмозглым драконом и делать вид, что ни в чем не виноват. Ехидно произнесла я, принимая вертикальное сидячее положение. «Не надо меня обвинять!» разозлился Ричард. «Мне очень жаль, что все так произошло. Я не ожидал встретить истинную пару, и только поэтому моему дракону удалось взять власть над разумом. Но я же справился». «Справился», — согласилась я, накидывая на себя шелковый темно-синий халат, завязывая пояс Натальи потуже. «Но после твоего вчерашнего поступка заявляю официально, твой дракон мне нравится определенно больше, чем ты». Ричика было достаточно покормить и уделить немного внимания. Даже к его утренним сиренадам я уже привыкла. «Он душка, в отличие от тебя». Ричард разозлился. Я это поняла по суровой мимике его лица и поджатым губам. В его глазах полыхало пламя, в котором он сгорал, едва сдерживая себя, чтобы не сорваться. Несколько раз вздохнув и, видимо, немного погасив свое возмущение, он наконец-то выдавил. «Хочу сообщить, что дракон и я — это одно целое. И теперь ты — наша супруга. А сейчас спускайтесь. Жду вас к столу. И на будущее. Завтрак подают к восьми утра. Прошу не опаздывать». Пока я соображала, чтобы съязвить в ответ, Этот чешуйчатый гад развернулся и вышел в коридор. «Вот паразит!» — в сердцах произнесла я, швырнув ему вслед тапкой, которая со стуком шлепнулась об дверь. «А кто такой паразит?» — с любопытством поинтересовался Феликс. «Твой папа!» — в сердцах вымолвила я и тут же осеклась, понимая, что не должна говорить при Феликсе плохо о его отце. Но сказанного уже было не изменить. Поэтому я просто перевела тему, надеясь, что мальчик об услышанном разговоре Вскоре забудет. «Малыш, беги к себе. Одевайся, почисть зубки и пойдем завтракать. А потом нас ждут большие и невероятные приключения». «Какие?» — мальчик хитро сощурился. «Пока не знаю», — пожала плечами я. «Но мы обязательно что-нибудь придумаем». «Ура!» — захлопал малыш в ладошки, а потом, прыгая то на одной ноге, то на другой, направился в свою комнату. А я, открыв свой шкаф, задумалась над тем, как бы одеться, чтобы ошламить своего противного, новоиспеченного муженька. Пробежав взглядом по красивым и элегантным вещам, замерла на секунду, а потом полезла в самый дальний угол, где стопкой сложила одежду, которую носила до появления Олы и Кары. Достав мужские штаны и рубашку, гаденько ухмыльнулась, представляя, как вытянется лицо у Ричарда, когда он меня увидит. Что могу сказать? Произведенный эффект — превзошел мои самые смелые ожидания. Увидев меня, всю такую красивую, в своих брюках и рубашке, завязанной узлом на животе, он поперхнулся кофе, пролив какую-то часть на свои идеально отглаженные белоснежные брюки. Сделав вид, что не замечая его ошеломленного лица, усадила Феликса за стол и сама плюхнулась рядом. «Приятного аппетита!» пожелала я и приступила к завтраку. Омлет с овощами был очень вкусным, и я еще раз отметила, что дворцовый повар готовит восхитительно и решила, что мне обязательно необходимо с ним познакомиться. Возможно, он научит меня готовить несколько простых блюд, ведь, как оказалось, в жизни может случиться всякое. И чем больше навыков ты имеешь, тем легче приспосабливаться к новым условиям». «Я больше не хочу!» Малыш отодвинул тарелку с кашей, к которой едва прикоснулся. «Почему ты не ешь?» довольно строго поинтересовался Ричард. «Мне кажется, мы уже договаривались, что свой завтрак ты будешь съедать полностью». «Она невкусная!» — насупился Феликс. «Не буду!» «Зато полезная!» «Я сказал, ешь!» Ричард нахмурился, и тот мальчик выдал. «Я люблю бутерброды! Мы с Майей их ели каждый день!» «Сынок, нужно доесть кашу!» Мужчина настойчиво повторил свою просьбу. «Не буду!» — Феликс насупился, и, сложив руки на груди, демонстративно отвернулся в сторону. Ричард тяжело вздохнул и, почему-то посмотрев на меня, пробурчал. «Совсем мне ребенка избаловало». Я о нем заботилась как могла, пока кто-то прикидывался полоумным. Ричард поджал губы и сухо ответил. «Нам надо поговорить. Желательно наедине. Жду тебя в библиотеке». А после встал из-за стола, даже не закончив свой завтрак, погладил сына по голове и молча покинул гостиную. «Так тебе и надо», — слетела с моих губ. «Ты еще пожалеешь, что женился на мне», — мстительно подумала я, допивая остатки кофе. «Майя, а что мы будем делать?» — поинтересовался Феликс. «Сейчас поговорю с твоим отцом, а потом придумаем». Подмигнула я мальчишке и встала. Ричард сидел в библиотеке, нервно стуча пальцами по деревянному подлокотнику кресла. По его напряженному лицу было понятно, что мужчина раздражен и очень недоволен. Едва я вошла, он указал рукой на свободное кресло. «Присаживайся». Я демонстративно присела на подлокотник и, махая ногой, поинтересовалась. «О чем ты хочешь поговорить?» Пристально посмотрела на Ричарда. «Внимательно слушаю». «О нас?» «Хм, мне кажется, все, что можно, ты сказал еще вчера, и даже более того, перешел к решительным действиям». Я задрала рукав рубашки, показав набрачную татуировку на своей руке. «Кроме этого, что еще нового ты мне можешь сказать?» «Нам нужно узнать друг друга получше. Попробовать найти общий язык. Что скажешь?» «Ничего», — пожала плечами. «Свою позицию я озвучила еще вчера. Мне не нужен ни ты, ни этот брак. Я хочу вернуться домой и добьюсь своего, чего бы это ни стоило». «Исключено», — покачал головой Ричард. «Посмотрим», — ухмыльнулась в ответ. Дракон удивленно приподнял брови, но промолчал. Некоторое время в библиотеке стояла зловещая тишина. Говорить с новоявленным мужем, в принципе, мне было не о чем. А почему он молчал? Мне было неинтересно. Майя, мы же взрослые люди. Внезапно произнес Ричард, не лишая нас шанса стать счастливыми. Знаешь, вряд ли твою вчерашнюю выходку сженить бы на мне, можно назвать взрослым поступком. Не знаю, на что ты рассчитывал майя я знаю что ты хочешь мне сказать и поверь ты еще пожалеешь я не желаю быть твоей женой давай разведемся и разойдемся как в море корабли предложила я по наивности еще надеясь на благоразумие дракона но в ответ услышала рык в нашем мире нет разводов да ухмыльнулась я а как же первая жена ее ты отпустил там была другая ситуация она встретила избранного и правитель мариол Был вынужден вмешаться и разрубить брачную связь, образовавшуюся между нами. Он распутал наши судьбы, позволив каждому идти своей дорогой. Это невероятно сложный магический ритуал, и провели его только потому, что стал вопрос о жизни Миранды и ее нового супруга. Истинная пара могла погибнуть из-за разлуки. «Значит, придется и мне обратиться к Мариолу, потому что я тоже не выживу в браке с нелюбимым мужем». «Я решительно встала. Пойду прогуляюсь». Почему-то в таком виде. Наконец-то поинтересовался Ричард. Но тебе мужская одежда. Может вызвать портного? У моей супруги должны быть лучшие наряды и украшения. У супруги специально выдержала секундную паузу. Наверное, да. А мне все и так нравится. Я направилась к двери, но на пороге задержалась. Обернувшись, заметила. Вот твоему дракону нравилась моя одежда. Говорю же, он душка. Да. «Мне тоже все нравится». Ричард окинул меня взглядом. «Но, понимаешь, мама вряд ли оценит твой гардероб. Кстати, она сегодня ужинает с нами. Познакомитесь поближе». «Мы уже знакомы», — скривилась я. «И даже ближе, чем ты думаешь. Мне выпала честь с ней пообщаться. Поэтому, думаю, вы и вдвоем неплохо проведете время». «Твое присутствие обязательно. Понимаю, у мамы непростой характер, но она может помочь». Ведь, как главная леди клана, тебе необходимо многое знать и уметь. Поэтому вопрос о совместном ужине не обсуждается. Надеюсь, тебе хватит ума не устраивать при ней скандал. Предупреждаю, если понадобится, я насильно притащу к столу. Понятно? Ну ты и гад! Выпалила я, уже понимая, что у меня нет выбора, и на ужин придется топать. Мэри и так обо мне невысокого мнения. Не о такой невестке она мечтала. В любом случае будет на стороне сына. И вряд ли мне удастся найти союзника в ее лице. Устроив скандал, я ничего не добьюсь. Лишь дам ей очередной повод прочитать мне нотацию. «Милая», — Ричард очаровательно улыбнулся. «Забыл сказать. У тебя чудесные стройные ножки и аппетитная фигура. Пожалуй, мне нравится, что ты в моей одежде. Я хочу, чтобы, когда в замке нет посторонних, ты ходила исключительно так». «Не дождешься!» Рявкнула я и выбежала из библиотеки, понимая, что победа в этом раунде осталась за мерзким красным драконом. «Майя, я слышал, как папа сказал Кайлу, что ты оборотень?» — спросил меня Феликс. Уже некоторое время мы с ним прогуливались вокруг замка, дыша свежим воздухом и любуясь местными красотами. Вернее, Рыжик носился по округе, а я морально готовилась к встрече с Мэри. «Да, мой зверь — кошка», — ответила я, чувствуя, как моя красавица просится на свободу. «А ты мне ее покажешь?» Мальчик умоляюще посмотрел на меня. «Я никогда не видел кошек, да и оборотней тоже». «Конечно», — кивнула я и с сожалением сообщила. «Нам пора возвращаться. Скоро прибудет бабушка». «Опять начнет свои нравомучения», — вздохнул Феликс. «Нравоучения» автоматически поправила я и тоже вздохнула. Встречаться с Мэри мне тоже совершенно не хотелось. Эта своеобразная женщина, обладающая непомерным высокомерием, гордыней и склочным характером, вызывала у меня только негатив, и мне бы хотелось держаться от нее подальше. Но, увы. Конечно, можно было бы проигнорировать ужин, но Ричард дал понять, что по своей воле или нет, мне придется на нем присутствовать а развлекать Мэри скандалом мне не хотелось. «Может, убежим?» — предложил мальчишка. «Не получится. Найдут», — ответила я, подумав, что идея Феликса неплоха. Вопрос в том, что с этой горной вершины бежать было некуда. Моя, а когда ты мне покажешь свою кошку?» Малыш остановился и преградил мне дорогу. «Когда-нибудь?» — улыбнулась я. «А может, сейчас?» «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Мальчик стал конючить, и я была вынуждена согласиться. «Хорошо, жди меня здесь». Оставив мальчика на дороге, спряталась за огромный камень. Быстро скинув сарафан и белье, закрыла глаза и мысленно обратилась к своей второй сущности. В одно мгновение мир вокруг изменился. Я грациозно потянулась, а затем, быстро перебирая лапками, поспешила к мальчику. При моем появлении в глазах Феликса зажглись огоньки изумления и восхищения. Он присел на корточки, протянул руку и как-то неуверенно спросил. «Майя, это ты?» Я подошла к нему и ткнулась головой в детскую ладошку, тем самым давая понять, что прекрасно понимаю его, только ответить не могу. «Ты такая красивая!» воскликнул он и стал меня гладить очень осторожно и нежно. Детские пальчики скользили по моей шерстке, доставляя огромное удовольствие. Я сама не заметила, как из груди стали рваться мурчащие звуки. «Какая же ты!» — восхищенно прошептал Феликс. «Прелесть!» Мур! ответила я и лизнула мальчугана в лицо. Мур! От мальчишки приятно пахло молоком и ванилью. И я, прижавшись к нему, откровенно балдела от того, как он чешет меня за ушком. Но внезапно в идеальную картину умиротворения ворвался резкий запах прохлады и свежести, в котором чувствовались едва заметные тонкие цветочные мотивы. Автоматически повернувшись в ту сторону, откуда ветер принес этот чужой, но такой манящий запах, я увидела Ричарда, который с жадностью разглядывал меня и почему-то улыбался. Тут же села и с особой настороженностью стала наблюдать за приближением врага. «Папа!» — радостно воскликнул Феликс. «Это Майя!» Правда, она красивая. Очень, ответил Ричард и присев на корточки, протянул руку, чтобы погладить меня. Погладить? Ш -ш -ш -ш, — зашипела я, выпуская свои коготки. Ай, воскликнул дракон, скептически смотря на кровавые царапины на своей руке. Но вот и зачем было драться? Я же ничего не сделал. А нечего протягивать ко мне свои загребущие лапы. Подумала и миукнула. «Мяу!» Тем самым выражая все свое пренебрежение к этому драконищу. «Хулиганка!» — покачал головой Ричард, поднимаясь. Благодаря регенерации драконов от кровавых полос на его руке уже через несколько минут остались лишь тонкие белесые шрамики, которые в ближайшее время должны исчезнуть без следа. «Я, собственно, пришел сообщить, что мама скоро будет, поэтому тебе и Феликсу не мешало бы переодеться». Идемте. Подхватив сына на руки, он посмотрел на меня. Сейчас он казался мне великаном, огромным и пугающим, и я невольно зажмурилась, хотя где-то в глубине души почему-то знала: Ричард не причинит мне зла. Майя! Мужчина удивленно приподнял брови. Я же объяснил, что твое присутствие на ужине не обсуждается. Неужели ты все-таки решила устроить демарш спрятавшись под обликом зверя? Я молча смотрела на него ожидая момента, когда он уйдет, чтобы спокойно вернуться в свой человеческий облик и одеться. Но дракон, видимо, был настолько толстокож и хамоват, что никуда уходить не собирался. Оставаясь на своих местах, мы уперто сверлили друг друга взглядами, и никто не хотел сдавать своих позиций. «Майя, если ты не пойдешь сама, мне придется тебя нести. Поверь, тебе это может не понравиться», перешел к угрозам дракон. «Мяу!» «Идиот», — вырвалась у меня. Понимая, что договориться не получится, я поднялась, невольно выгнулась, разминая спину, и, задрав хвост, бодренько направилась к месту, где оставила одежду, искренне надеясь, что у него хватит совести не подглядывать. «Сынок, придется тебе самому до замка идти. Видишь, наша Мая капризничает». Раздалось за спиной, а потом меня неожиданно и самым наглым образом подхватили на руки. Зашипела я, выпуская когти. «Мяу!» «А я тебя предупреждал», — рявкнул Ричард. Не обращая внимания на мои попытки вырваться и кровавые царапины на теле, он зажал мне лапы и решительно направился к дому. «Сынок, не отставай!» Мне же осталось только шипеть и ждать, когда я окажусь в своей комнате. «Прибью, заразу! Гад! Просто гад!» Злилась я, то и дело пытаясь вырваться но меня лишь сильнее прижимали к себе. В конце концов, ярость затопила мне разум, и я не придумала ничего лучшего, чем пустить в ход острые зубы. Когда лорд огненных драконов наконец-то аккуратно отпустил меня на пол в моей спальне, он имел весьма плачевный вид. Разорванная местами рубашка, царапины на руках и шее в с укусами. «Дикая кошка!» — прорычал Ричард. Но если ты надеешься, что тебе это поможет разорвать наш брак, то заявляю официально. Меня не испугать длинными коготками и белоснежными острыми зубками. Единственное, я надеюсь, что у тебя хватит ума прийти на ужин в нормальном виде, иначе я принесу тебя в виде кошки. А чтобы не сбежала, надену поводок, как на хамелеона. Поняла? Я в ярости помчалась в ванную комнату, а вслед мне полетел смех и вопрос. «Надеюсь, ты не будешь мне мстить и гадить в тапки?» «Вот зараза! Зараза!» Мысленно повторяла я, приняв привычный облик и натягивая халат. «Сейчас клан огненных драконов точно лишится своего предводителя. Ничего, переживут потерю и поживут пока сами по себе, а там и Феликс подрастет». Я вылетела в спальню, настроенная да нельзя воинственно, но весь мой пыл сошел на нет, когда поняла, что нахожусь в комнате одна. Мне показалось, что я отсутствовала всего несколько секунд, и тем не менее их хватило, чтобы подлый драконище скрылся из виду. Конечно, можно было вооружиться чем-то потяжелее и отправиться на его поиски, но был шанс напороться на мэре, а слушать очередной поток гадостей о своей внешности мне не хотелось. Несколько раз вздохнула, пытаясь успокоиться, но гнев и обида продолжали бурлить, и я попыталась отвлечься, Приготовлением к семейному ужину. Приняла ванну и переоделась в изумительно красивое тонкое платье с открытыми плечами и короткой юбкой. Волшебный изумрудный цвет наряда был мне к лицу. А самое главное, он выбивался из моды этого мира, в котором женщины предпочитали прятать ноги под длинными юбками. Мне потребовалось немало сил, чтобы объяснить портнихе, чего я хочу, но результат превзошел мои самые смелые ожидания. Рассматривая свое отражение в зеркале, я не могла не отметить, что похудела. Никогда не страдала лишним весом, но сейчас совсем превратилась в изящную тростиночку, как говорил всегда папа. Мысли о родителях навеяли грусть, я безумно по ним соскучилась, и сердце защемило от тоски. «Мои хорошие, я обязательно к вам вернусь», мысленно пообещала я, стараясь прогнать слезы. «Надо искать себе союзников», Или попробовать переключить внимание Ричарда на другую женщину. Возможно, ему только показалось, что я его пара. Но он упертый и теперь не хочет признавать свою ошибку. Не знаю почему, но мне до сих пор не верилось, что я избранная для этого самоуверенного наглого дракона, который меня раздражал так, как ни один другой мужчина. «Майя, ты идешь?» Ко мне заглянул Феликс, которого тоже принарядили к встрече с бабушкой, в белоснежную рубашку и светлые брюки. «Сейчас, минуточку». Быстро собрав волосы в высокий хвост, закрепила его плетеным шнурком и еще раз окинула свое отражение придирчивым взглядом. Сейчас в зеркале я видела настоящую даму, и мне нравился мой образ. «Ну что, леди Мэри, я готова к встрече с вами. Посмотрим, что вы сегодня скажете». Я улыбнулась сама себе и решительно взяла Феликса за руку. Мы направились в гостиную. где Если судить по противным громким визгам, уже находилась милая бабуля.